несостоявшееся признание. Мне нужно было рассказать все мышке, а эта дура копалась в квартире и носа не высовывала. Уже осень в разгаре. Все сроки вышли, и еще в марте ее недомерку должно было сплохеть без сыворотки, а он, по слухам жив здоров. Как климатизация. Или опять неземные штучки. Наконец мне удалось застукать, когда мышка выскочила одна в магазин. Вышла, не торопясь, давно привыкшая к своему нелегкому положению. В первый раз у нее было не так гладко. Я, не желая пугать, остановился невдалеке от стеклянной витрины. Увидела. Даже в лице не изменилось. «Покупаешь продукты, рист?» – дружелюбно спросила она. «Глаза сияют». «Как тогда, восемь лет назад, смотрела на меня доверчиво, не подозревая, что высокородный пар обидит, да еще как. Поговорить с тобой пришел. «Слушаю». Я молчал без единой мысли в голове, а мышка спокойно смотрела на меня и ждала. «Ничего не надо», – выждав время, серьезно ответила она, сияя глазами. «Ты и так помог, Лью. Май рассказал, и сын тоже». «У нас все хорошо», – кивнув, она отодвинулась от меня, но через несколько шагов остановилась, обернулась всем телом и окликнула. "Рист, спасибо!» «Что?» Я не поверил ушам. «Спасибо, говорю, залью. Если б не ты, его бы не было». Почти в ужасе я устремился к выходу, не разбирая дороги. «Если б ты знала, мышка, до какой степени права, если б не я, что там говорил отец моей матери, богиня, королева, не мышка».